Глава четвертая. Винсенский лес. На основании приказа Карла IX в тот же вечер Генрих Наварский был препровожден Винсенский лес. Так звали в те времена известный замок, от которого теперь остались лишь развалины, но даже они настолько грандиозны, что дают представление о былом его величии. Генриха Перенесли туда вкрытых носилках, с каждой стороны шли четыре стража, а впереди ехал верхом ден имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери темницы, его убежище. Перед подземным ходом в твердыню замка, его большую башню, процессия остановилась. ден слез с лошади, открыл дверцы носилок, запертый на замок, и почтительно предложил королю Наварскому выйти. Генрих вышел без всяких разговоров. Любое место жительства казалось ему надежнее, чем Лувр. Десять дверей, затворяясь вслед за ним, отделяли его от Екатерины Медичи. Августейший узник перешел через подъемный мост, охраняемый двумя солдатами-часовыми, прошел в три двери нижней части башни и в три двери нижней части лестницы, затем предшествуемый денансе поднялся на один этаж.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 «Вашему Величеству лучше не настаивать на моем ответе, так как я буду вынужден промолчать и тем самым не оказать вам должного повиновения». «Но это другое дело», — сказал Генрих, и еще больше задумался, чем прежде. «Видимо, номер первый очень занимал его».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 «Эй, дьявольщина, отпирайте поскорее, хотя бы для того, чтобы проветрить! Ваша печка до того нагрелась, что задохнешься!» И Каканнас, которого читатель уже признал по его любимому ругательству, одним прыжком очутился у двери. «Одну минутку, дорогой дворянин», — сказал тюремщик. «Я пришел не для того, чтобы вас вывести, а чтобы войти самому, а за мной идет комендант». «Комендант? Зачем?» — спросил каканнас «Навестить вас? Он делает мне много чести. Милости просим!» — ответил Каканас. Болье вошел и сразу уничтожил сердечную улыбку Коканназ с ледяной учтивостью, присущей комендантам, тюремщикам и палачам. «Есть у вас деньги, месье?» «У меня ни одного икю», — ответил Каканас. «Драгоценности? Одно кольцо. Разрешите вас обыскать?» Дьявольщина! — воскликнул нас краснеет гнева. — Ваше счастье, что я и вы в тюрьме. — Все допустимо, раз служишь королю. — Так значит, — ответил пьемонтиц, — те почтенные люди, которые грабят на новом мосту, служат королю так же, как вы? Дьявольщина! Оказывается, месье, я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами. — Привет мой вам, месье, — сказал Балье. — Тюремщик, заприте месье Коканнаса.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 Четыре длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь изнутри наружу, и слабо освещали это печальное жилище. В довершении всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решетки, и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку.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 И, не сказав ни слова на прощание, комендант вышел в таком раздражении, что оставил тюремщика одного запирать двери. Тюремщик пошел было к выходу, но, увидев, что Балье сходит с лестницы, вернулся и сказал Ламолю. «Как хорошо я сделал, месье, что сразу же предложил дать мне стояки за то, что я устрою вам разговор с вашим товарищем. Иначе комендант забрал бы их вместе с этими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 Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, как бы кто ни застал узников вместе, а больше для того, чтобы не попасться самому. «А, вот и ты, наконец!» — воскликнул Каканас. «Этот противный комендант заходил к тебе?» «Как и к тебе, надо думать. И отобрал у тебя все?» «Как и у тебя. Но у меня-то было немного, только перстень, анриеты, вот и все. А наличные деньги?»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 — Да, если хватит сил. — Ну а я, — сказал Канас, если со мной учинят такую подлость, наговорю хорошеньких вещей. Это уж наверняка. — Каких вещей? — с тревогой спросил Ламоль. — О, будь покоен, только таких, от которых герцог Алансонский на некоторое время лишится сна. Ламоль хотел ответить, но в это время прибежал тюремщик, вероятно, услышавший какой-то шум, втолкнул того и другого в их камеры и запер.